причувствие Снова тучи надо мною собрались в тишине Рок зависливый бедою угрожает снова мне Сохраню ль к судьбе презренье Понесу ль на встречу ей непреклонности терпения горды юности моей Бурной жизни утомлённый равнодушно бури жду Может быть, ещё спасённый снова пристань я найду. Но предчувствую разлуку, неизбежный грозный час, сжать твою, мой ангел, руку, я спешу в последний раз. Ангел кроткий, безмятежный, тихо молвы мне, прости. Опечалься, взор свой нежный под миль я пусть и твоё воспоминанье Заменит душе моей силу гордостью пования и отвагу юных дней